Глава 14. Ущелье Аламо. Лис Корсби посмотрел вниз. Слева от него простирался безмятежный океан, справа тянулся з е л е н ы й берег и заслонил глаза от солнца, пытаясь обнаружить признаки человеческого присутствия. С тех пор, как они покинули Енисей, прошли уже целые сутки. Так это и есть новый мир. — спросил он. — Новый для тех, кто родился не здесь, — ответил Станислаус Груман. — А вообще-то он такой же древний, как мой или ваш. Лорд Азриэл потряс все основы бытия, мистер Скорсби. Ничего подобного прежде еще никогда не бывало. — Помните, я говорил вам об окнах между мирами, Теперь они открываются в самых неожиданных местах, поэтому ориентироваться стало труднее, но мы летим как раз туда, куда нам нужно. «Новый он или старый? Выглядит этот мир довольно странно», — сказал Ли. «Да», — согласился Станислаус Груман, «нам он кажется странным, хотя для кого-то он... Без сомнения, родной. Похоже, тут никого нет, Заметил Ли. Вы ошибаетесь. Вон за тем мысом стоит город, Который некогда был богатым и могущественным. Там и до сих пор живут потомки Построивших его купцов и аристократов. Хотя в последние три столетия им приходилось... Нелегко. Спустя несколько минут, когда шар пролетел еще немного, Ли увидел сначала маяк, потом изогнутый каменный волнолом, а потом башни, купола и красно-коричневые крыши прекрасного города. Неподалеку от гавани, в роскошном парке, возвышалось величественное здание — похожие на оперный театр. Вдоль широких бульваров выстроились шикарные отели, а в маленьких переулках цвели плодовые деревья, в тени которых прятались уютные балкончики частных домов. Вскоре Ли окончательно убедился в правоте Грумана. Город действительно обитаем. Но когда они подлетели еще ближе, Аэронавт с удивлением обнаружил, что не видит внизу никого, кроме детей. На улицах города не было ни одного взрослого. Дети играли на пляже, забегали в кафе и выскакивали обратно, ели и пили, выходили из домов и магазинов с набитыми сумками. Ли увидел группу дерущихся мальчишек, которых подзуживала ржеволосая ы девочка и маленького мальчугана. который бил камнями стекла в ближайшем доме. Весь город напоминал огромную площадку для игр, но без единого воспитателя. Это был мир, где хозяйничали только дети. Но тут были еще какие-то существа. Когда л и заметил их впервые, он невольно п р о т ё р глаза. Но это был не обман зрения. Он и вправду видел эти клочья тумана Или чего-то более прозрачного, чем туман Эти странные сгустки в воздухе Кем бы они ни были, город кишмя кишел ими Они плыли над бульварами, залетали в дома Сбивались в кучи во дворах и на площадях Дети бродили среди них, как будто ничего не замечая Однако сами они отнюдь не были невидимками для странных существ. Чем дальше летел шар, тем понятнее становилось аэронавту их поведение. Вскоре ему стало ясно, что некоторые дети интересуют их больше всего, и они следуют за ними по пятам. Это были дети постарше, насколько Ли мог разобрать, наблюдая за ними в подзорную трубу. Они находились уже на грани превращения во взрослых. Там был один мальчик, худенький, высокий, с копной черных волос, которого полупрозрачные существа окружили такой тесной толпой, что его силуэт словно дрожал в воздухе. Они велись над ним, как мухи над куском мяса, а мальчик не замечал их. Хотя время от времени протирал глаза или встряхивал головой. Точно что-то з а с т и л о ему взор. «Что это за существа? Чёрт возьми!» — спросил Ли. «Люди называют их призраками. И что они делают?» «Вы знаете что-нибудь о вампирах?» «Только по сказкам». Вампиры питаются кровью, а призраки — вниманием, сосредоточенным осознанным интересом к внешнему миру. Дети им не нужны, поскольку дети еще не умеют как следует сосредотачиваться. Значит, эти призраки — противоположность тем негодяям из Больвенгора. Наоборот. И жертвенный совет, и безжалостных призраков больше всего привлекает одно и то же свойство человеческой природы – способность людей переходить от невинности к искушенности. Жертвенный совет боится пыли и ненавидит ее, а призраки питаются ею. но и для тех, и для других она представляет главный интерес. Они сгрудились вокруг того паренька. Он взрослеет. Скоро они нападут на него. И он навсегда сделается вялым и равнодушным ко всему. Он обречен. Господи б о ж е Нельзя ли его спасти? Нет Если попытаемся Призраки тут же нас атакуют Но сюда Наверх они не доберутся Поэтому все, что в наших силах Это наблюдать И лететь дальше Но куда подевались все взрослые? Не может же весь мир Быть населен одними детьми? Призраки превратили этих детей в сирот. Таких беспризорных здесь сколько угодно. Они собираются в шайки и бродят по округе, пробавляясь, чем придется. А уцелевшие взрослые пытаются спастись бегством. Сами видите, в городе есть чем поживиться. Так что голодная смерть беспризорникам не грозит. Похоже, в этот город нагрянуло сразу много призраков, и все взрослые и з б е ж а л и Заметили, как мало судов у пристани. Детям же бояться нечего. А тем, кто постарше, вроде того несчастного паренька. «Мистер Скорсби, так уж устроен этот мир». «Если вам хочется положить конец ж е с т о к о с т я и несправедливостям, вы должны вести меня дальше. Передо мной стоит важная цель». ь з д а е т с я мне», — сказал Ли, с трудом подыскивая нужные слова, а з д а е т с я мне, что с жестокостью надо бороться там, где на нее натыкаешься, а п о м о щ ь оказывать там, где в ней нуждаются. Или это не так, доктор Груман? Я ведь всего только невежественный воздухоплаватель. Такой невежественный, что даже верил р о с к а з н я м о том, будто шаманы, например, умеют летать. Вот вы, шаман, а не умеете. Почему же умею? Как это так? Аэростат терял высоту, и земля приближалась. Прямо на их пути в ы с и л а с ь квадратная каменная башня, но Ли словно не замечал препятствия. «Мне нужно было отправиться в полет», — сказал Груман. «Я призвал вас, и вот я лечу». Он прекрасно видел опасность, которая им грозила — но ни на минуту не усомнился в том, что аэронавт тоже видит е ё И как раз вовремя Ли перегнулся через борт корзины и дернул веревку одного из мешков с балластом. Песок высыпался, и аэростат мягко взмыл вверх, миновав башню с запасом метров два. Десяток потревоженных ворон, каркая, поднялись в воздух позади них. «Да...» «Тут вы правы», — сказал Ли. «Что-то в вас есть необычное, доктор Груман. Вы часом не якшались с ведьмами?» «Было дело», — ответил Груман. «И с учеными, и с духами тоже. Я везде находил глупость. Но в ней всегда попадались крупицы мудрости. Без сомнения ее было... Гораздо больше, чем я сумел распознать. Жизнь полна тягот, мистер Скорсби, но всё равно мы дорожим ею. А наше с вами путешествие — мудрость это или глупость? Величайшая мудрость, какую я только знаю. Скажите мне снова, в чём ваша цель? Вы собираетесь найти носителя чудесного ножа. И что потом? Я объясню ему, в чем состоит его цель. И это поможет ему защитить Лиру, напомнил аэронавт. Это защитит нас всех. Они летели все дальше, и вскоре город позади них скрылся из виду. Ли сверился с приборами. Стрелка компаса все еще гуляла по циферблату, как хотела. Но высотомер, насколько аэронавт мог судить, работал нормально и показывал, что они летят примерно в трехстах метрах над морским берегом и параллельно ему. Впереди маячила о к у т а н н а я дымкой гряда высоких холмов. Или порадовался тому, что не забыл взять на борт побольше балласта. Но когда он в очередной раз обозревал горизонт, в груди у него тихонько ёкнуло. Эстер почувствовала это, навострила уши и повернула голову так, чтобы одним золотисто-карим глазом видеть его лицо. Он взял её, посадил к себе за пазуху и снова поднял подзорную трубу. Нет, он не ошибся. Далеко-далеко, на юге, если в том направлении, откуда они прилетели, действительно находился юг, плыло еле различимое пятнышко. Другой воздушный шар. Знойное марево и расстояние скрадывали все детали, но этот другой шар явно был больше, и летел выше. Груман тоже заметил его